Поздравляю тебя, есть работенка. М да, зато какая? Мы ведь и хотели поопаснее. Расщелкаем этот орешек и все. Считай, закрепились на исходных рубежах, не говоря уж М -м -м. о том, что будем иметь процент от прибыли. Х -х -х. Да. Ты, видно, забываешь, что на планету-то отправлюсь я. А у тебя всего и забот сидеть дома и осмысливать готовую информацию. Мы ведь так и договорились. Я да. ведаю научно исследовательской стороной предприятия, а ты расхлебываешь неприятности. А, ничего я не забыл. Ну, что-то не нравится мне вся это. Ты что, веришь в привидения? Конечно, нет. А со всем остальным мы справимся. Кто не рискует, тот не выигрывает. Да. Когда вылетать? Завтра подпишем контракт. Угу. Потом надо изучить всю информацию, приготовить снаряжение и оружие. Дней, я думаю, через пять. По-моему, через пять дней в тот сектор уходит грузовой звездолет. Вот и отлично. Тебя выбросят на призраки пять. А потом? Потом ты разобьешь лагерь, там, где были два предыдущих. Будешь угу. жить, смотреть, слушать, исследовать. Короче, угу. собирать информацию и каждый день передавать ее мне. А я и мой большой компьютер э, здесь будем думать. Да, все-таки странно. По словам нашего заказчика, на планете никаких следов животной жизни. А доказательств существования сверхъестественных тварей вообще не найдено во всей галактике. Ты ведь в привидения не видишь. Нет. Ты же знаешь, что при кропотливом исследовании все сверхъестественные явления сводятся к событиям сугубо естественным. А уж если не сводятся, то сами собой прекращаются. Как только появляется ученый с кинокамерой и магнитофоном, привидение удаляется на покой. Все это хорошо. Нас совершенно не годится для рабочей гипотезы. Значит, остается другой вариант. Предположим, кому-то приглянулась планета. Но этот кто-то не расположен платить назначенную Фернграмом цену. Разве не может этот кто-то затаиться на планете угу. и, дабы сбить цену, запугивать и убивать переселенцев? О, это уже логичнее. Значит, значит, нужно взять с собой надежную систему охраны, чтобы даже таракан не мог проскочить сквозь экран не вызвав тревоги ну и естественно оружие значит у нас в запасе есть пять дней еще пять займет путь в подпространстве значит через десять дней я приму твою первую радиограмму выходит так Арнольд! Арнольд! Арнольд! Это я! Привет, Грегор! Я уже начал волноваться. По нашим расчетам, ты должен был прибыть на Призрак 5 еще вчера и сразу сообщить мне. Ну, пока я устроился, пока... Ну, да все. Как долетел? Нормально. А, -а как устроился? Ну, я выбрал один домик в лагере солнцепоклонников. Все обследовал. Меня поразило отсутствие следов борьбы. Все так аккуратно. На стенах картины, даже одно окно задернуто шторой. В углу одной комнаты сундук с игрушками для детишек. Они должны были прибыть с основной партией переселенцев. Нашел даже водяной пистолет. Ладно, водяной пистолет. Ты установил систему охраны? Да, да, да, да, установил. Радары работают постоянно, бластеры заряжены. А что... Что, что, что у тебя с голосом? Да, со мной тут приключение было. Как вспомню, так становится не по себе. Угу. Я, понимаешь, проверил систему охраны, поужинал, разделся, бросил одежду на стул, лег спать. Бластер лежал под подушкой. Разумно. Ты, ты только не волнуйся. Рассказывай дальше. Да, да, да. Ну вот, только я стал засыпать, вдруг чувствую. Я, я в комнате не один. Ага, значит, я был прав, там на планете кто-то затаился. Если бы все было так просто. Ты понимаешь, моя одежда поднялась со стула и пошла ко мне. Там не было никакого тела, пустые рукава. Спокойно, спокойно, спокойно. Ты принимал успокаивающее, как мы договорились? Да, да, да, принимал. Свое психическое состояние я сам расцениваю совершенно нормально, но моя одежда шла ко мне и явно намеревалась меня задушить. Не волнуйся, не волнуйся, я прошу тебя. Рассказывай все спокойно. Ага. Мне для анализа нужна достоверная спокойная информация. Да. В общем, я открыл огонь из бластера, я все полил и полил, но у вас и лохмотик все нравились вцепиться в меня, как будто обрели самостоятельную жизнь. Понимаешь? Пришлось все испепелить. Только тогда атака прекратилась. Потом я сварил кофе, выпил по бутылке Бренди. Вот сейчас разговариваю с тобой. Бренди? Да. Ты уверен, что все это не сон? Какой сон? В комнате сожжена вся мебель. Ну что ж, что что ж. Весьма занятно. Одушевление... Право же, в высшей степени занятно. Да, я так и думал, что тебя это позабавит. Что-нибудь интересное обнаружил еще? Ничего. Да, на стене одного из сборных домиков наспех нацарапано слово «ТГАСКЛИТ». Как? Как? «ТГАСКЛИТ». Так, проверим. Больше ничего не случилось? Пока нет.